Вервей поднял бровь, и Георгс Хееперс, понимая, что от него ждут суждения, сказал, — Вполне логично, но не мешает проверить, было ли убийство случайным или нет. Есть еще одна деталь, которая усложняет картину, — продолжал Вервей. — То, что я сейчас скажу, должно остаться только между нами, полагает вам. — Ясно? — Да, разумеется. Ван Хейрдену было поручено. — — Регулярно обеспечивать президента Деклерка надежной информацией о работе разведки помимо официальных каналов, — сказал Верви. — Стало быть, он находился в весьма уязвимом положении. Верви умолк. Схепперс напряженно ждал, что он скажет дальше. — Несколько часов назад президент Деклерк позвонил мне и попросил назначить прокурора, который будет особо информировать его о ходе полицейского расследования. По-видимому, он убежден, что убийство Ван Хердена связано с его работой в разведке, и даже не имея доказательств, категорически отвергает версию обычного убийства с целью грабежа». Вервей посмотрел на Скейперса и задумчиво добавил, «Но ведь мы не знаем, какие сведения Ван Херден предоставил президенту». Георг Скейперс кивнул. «Он понял». — Мой выбор пал на вас, и с этой минуты вы будете держать связь с президентом-доклерком, — продолжал Верви. — Отложите все дела и целиком сосредоточьтесь на расследовании обстоятельств смерти Ван Хердена. — Все ясно? Георг Схепер скивнул, хотя еще не вполне осознал важность того, что услышал от Верви. — Вас будут регулярно вызывать к президенту. Никаких письменных отчетов, так что короткие заметки для памяти то есть я надо сразу сжигать, докладывать только президенту и мне. Если кто-нибудь у вас в отделе спросит, чем вы заняты, официальная версия такова, Я попросил вас проанализировать, какова будет потребность в прокурорах на ближайшие десять лет, ясно? — Да, — ответил Георг Скепперс. Вербей встал, взял с стола пластиковую папку и бодлому. — Здесь те многочисленные материалы по расследованию, каким мы пока располагаем. — сказал он. — Ван Херден убит всего 12 часов назад. Розыск убийц ведет комиссар Борстлоп. Поезжайте прямо сейчас в клинику Брэнс-Херст и побеседуйте с ним. На этом разговор закончился. — Постарайтесь разобраться, — сказал на прощание Вервей. — Я выбрал вас, потому что вы хорошо зарекомендовали себя прокуратуре. Надеюсь, вы меня не подведете. Георг Схеппер свернулся к себе и долго сидел, пытаясь выяснить, чего, собственно, от него ждут. Потом решил, что надо купить новый костюм, те, что у него есть, не годятся для встреч с президентом. Сейчас, сидя в сумраке приемно, он был одет в очень дорогой темно-синий костюм. Когда его жена увидела эту обнову, она с удивлением спросила, зачем он его купил. Он объяснил, что ему предстоит участвовать в конференции, где будет председательствовать министр юстиции. Жена приняла это объяснение и больше вопросов не задавала. Без десяти час деликатный охранник открыл дверь и пригласил пройти к президенту. Георгс Хепперс поспешно вскочил, заметив, что нервничает, и последовал за охранником, который остановился у высокой двустворчатой двери, постучал, а затем впустил его в кабинет. За письменным столом, освещенным настольной лампой, сидел лысоватый мужчина, который назначил ему встречу.